Глава сто четвертая. Зуби, один-одинешник, стоял на склоне горы. Через плечо у него была перекинута длинная палка с привязанным на конце узелком. В узелке были его пожитки. Что-то едва заметно промелькнуло в темноте, и Зуби поднял глаза. «Что ж, привет!» — сказал он своим шипяще-скрипящим голосом. Жемчужно-серая бабочка опустилась на его ладонь, и сделала несколько движений крылышками, что означало «Куда ты идешь?». Зуби не удивился. Как-никак Мизимура подробно рассказала ему о том, где сейчас маленькие человечки и что они поделывают. «Значит, будет справедливо, если Зуби посвятит ее в свои планы». «Ухожу за горы», — ответил скрет. Бабочка подняла лапку и описала в воздухе несколько зигзагов. «Что-что? Червиво?» Мизимура терпеливо повторила свой жест. «Понял, несправедливо. Вот оно что. Нет, дружок, вот тут ты ошибаешься. По закону за освобождение узников без королевского позволения виновному полагается смертная казнь через крошение и потрошение, так что краль проявил небывалую доброту, отправив меня в изгнание». Зуби втянул холодный воздух между своими огромными зубами-бивнями и посмотрел на лежащий внизу лес. Потом снова перевел глаза на свою крылатую собеседницу. «Кстати, я тоже хочу тебя кое о чем спросить. Мне интересно, зачем ты показала человеческим детенышам невидимую дверь? Они привели к нам принца, это я понимаю. Не случись этого, у нас и теперь была бы жаль». Но неужто ты заранее знала, что так случится? Это и был твой план. Мизимура перелетела на камень, незанесенный снегом, и принялась танцевать. Скрет внимательно наблюдал за ней. «Ты не знала, кого разбудит? Ты не умеешь считать повозки? Вот так дела!» Зуби поскреб лысину. «Так-то оно так, да только это не ответ на мой вопрос». Мизимура повторила свой танец, выписывая сложные фигуры на камне. «Ты не знала, как все будет!» «Ты не умеешь читать по звездам!» Зуби в раздражении сбросил с плеча свою палку. «Но если ты не знала, что случится, зачем же ты привела человеческих детенышей через нашу дверь?» Мизимура слетела с камней быстро-быстро. Захлопала крылышками перед лицом скрета, давая понять, что тоже очень раздражена. «Хорошо, хорошо!» — примирительно проскрипел скрет. «Но почему именно эти двое? Не пойми меня неправильно. Они мне тоже понравились. Но ведь они же всего-навсего коротышки и малолетки, ни росту, ни возраста. Такие должны сидеть дома с родителями, а не скитаться по заснеженным горам». Мизимура описала несколько кругов на камне, помахала усиками и топнула лапкой. Зубина наклонился над ней. «Ты искала того, кто может нас спасти. А эта девочка, она была похожа на героя». Бабочка повернулась вокруг своей оси, что означало «Да, именно так». Скрет снова поскреб лысину. «Ну что ж, тебе видней». Согласен, они были очень смелые. Соглашусь даже, что они помогли расставить все по своим местам. Но ведь и мы тоже внесли свой вклад, верно? Все мы, даже старые зуби. Он поднял свою палку, закинул ее на плечо и повернулся спиной к горе, которая всю жизнь была его домом. Интересно. «Увижу ли я когда-нибудь снова этих маленьких человечков?» Звезды ничего не ответили.